Суверенная территория Техас, отроги Сьерра-Невады. 2 2 й год, тридцать второе число шестого месяца, вторник. 22-0-0. Колонна шла почти без остановок, кроме двух, когда до заполняли баки машины из бочек, составленных рядами в баке грузовика. К местному пейзажу я уже привыкал, поэтому во время дороги пытался выспаться, чтобы в ночном поиске носом не клевать. Около десяти вечера колонна свернула с дороги, сбросила скорость и пошла по ложбинам и р а с п а д к а м Второй хамбер разведки оторвался от колонны и покатил впереди в качестве передового дозора. Так мы двигались еще почти два часа до наступления темноты. Фары не зажигали, водители пользовались приборами ночного видения. Затем колонна остановилась и разделилась. Мы на двух машинах покатили по саване на север, оставляя за спиной огромную полную луну. Минут через двадцать хамви остановились и высадили нас шестерых. Все приготовились. Я установил на вал ночник и надел лешего. Впрочем, в лохматом камуфляже были все: лица выкрашены в зеленый цвет, потемнее на выпуклых местах и посветлее в глазницах. Разобрались в колонну по одному. Сидевший со мной в машине боец пошел вперед в дозор, и по команде Джо пошли вперед двумя колоннами. поделив сектора наблюдения, стараясь не шуршать травой. По расчетам надо было пройти около трех километров до первой точки. Помимо опасности обнаружения противником, ночью многократно возрастала опасность наткнуться на хищников или ядовитую змею. Поэтому специально для ночного марша все пристегнули к ногам нечто вроде дополнительных г о л е н и щ из толстой синтетической ткани, которую змея не могла прокусить. Способ не новый. Так делают во многих латиноамериканских армиях, ведущих боевые действия в джунглях. Шесть человек были достаточным количеством, чтобы отпугнуть хищников, даже таких как гиена, при условии, что гиены не сбились в с т а ю для охоты на рогачей. В таком случае они могли напасть. Это следовало учитывать. Когда мы поднимались на плоские холмы, Джо осматривал окрестности в тепловизионный бинокль, больше надеясь уловить тепло от костра, чем от тел. а красных пятен от тел в ночной саване не хватало. Один раз нам пришлось по большой дуге огибать дремлющее стадо р о г а ч е й Приближение к ним могло спровоцировать атаку, а противостоять целому стаду животин весом от одной тонны до трех каждая не смог бы никто. Вожак, огромный, утыканый рогами так, что его голова напоминала выкорчеванный с корнями пень. Поднялся на ноги и пару раз угрожающе фыркнул в нашу сторону. Потянуло тяжелым запахом навоза, и даже в темноте было слышно ж у ж ж а н и е мух, к у ч к о в а в ш и х с я вокруг стада. В одной из маленьких долинок, которые рассматривались как потенциальное место для лагеря Силаева и его компании, никого не оказалось. Мы дождались, пока к нам не п о д т я н у т с я хамби, и таким же скрытым н маршем направились к следующему району. Ночи здесь были длинными. В это время года почти четырнадцать часов темноты. Можно было многое осмотреть. Вторая ложбина тоже ничем нас не порадовала. Вновь подождали, пока нас не торопливо нагонят машины, и направились в следующий пункт маршрута. Его Джо полагал наиболее вероятным местом ожидания. Это было нечто вроде совсем невысокого плато, в высоту в не более п я т метров. Плоская площадка. заросшая по краю ключем кустарником и образующая нечто вроде природного вала со стороны дороги, откуда Силайв мог ожидать подхода банды с захваченным конвоем. Эти кусты и вал давали возможность легко укрыться, если по дороге проследует кто-то п о с т о р о н н и й а в лощине между этим холмом и соседним легко было замаскировать машины. Когда мы приблизились к этому месту, Джо вновь осмотрел окрестности в б и н о к л е и прошептал. Кажется, костер. Колона н остановилась, все присели на колено, замерли, о щ е т и н и в ш и е с ь стволами во все стороны. Я включил ночник, прицелился в том направлении. Да, есть какой-то отсвет. Расстояние не позволяет разглядеть точнее. если это костер, то, скорее всего, его в яме жгут, чтобы не привлекать внимания. Разбились на пары, растянулись по фронту. Теперь вопросы такие. И если там часовой или часовые, и если у них тепловизоры, пользуются ли они ими, пользуются ли они ночниками, а если пользуются, то какими и как часто? Медленно, очень медленно, приседая в траве через каждые 10 метров, начали продвигаться к холму. Джо шел в паре со мной, за главно. Метров за двести до холма он вновь остановился и посмотрел в тепловизор. Это костер, сказал он, в яме. п о х о ж е согласился я. Я вновь взял винтовку на изготовку, прижал резиновый наглазник к лицу, чтобы не выдать себя зеленым светом, и повел стволом по склону, а потом по вершине холма. Луна здесь огромная, для пассивного ночника то, что надо. Есть движение. Кто-то двигался за кустами на вершине. Наблюдаю одного, сообщил я. От костра вправо метров тридцать. Вижу, ответил Джо. Прекрати т ь движение. Все три пары замерли. Я еще пошарил ночником по холму, но кроме одинокого часового никого не заметил. Часовой наблюдал визуально, приборами пока не пользовался, но на автомате у него виднелось нечто очень напоминающее ночник н с п у 3 Давно тут сидят, все делается не в первый раз, расслабились немного. Но не слишком, судя по всему. Никого больше не вижу. Я тоже прошептал Джо. Остальные спят, скорее всего. Желтая команда, охватить высоту слева. Красная команда, охватить высоту справа. Мы на месте. п а р ы направились в противоположные стороны. Через десять приблизительно минут почти одновременно последовали рапорты, которые я услышал в н а у ш н и к е Желтая на позиции. Красные на позиции. Принял, ответил Джо. Наблюдать за противником, докладывать о перемещениях. Долгое время, минут тридцать, никакого перемещения не наблюдалось. Даже часовой исчез за гребнем. Видимо, пошел проверить противоположный склон. Послышался доклад. Синий здесь красные наблюдаем одного направляется от вас. Видимо, у края плато часовой один. Возможно, что кто-то еще не спит у костра. Минут через пятнадцать к часовому подошел еще один с оружием. Они поговорили, затем новый отошел к склону, помочился на кусты, затем вновь подошел к первому. Так они постояли еще минут пять, и первый удалился из поля зрения. Смена часовых похожа. Этот спать пошел. Всем привлек внимание Джо. Начинаем через двадцать минут. Принял. Принял. Правильно, надо дать отдыхающей смене хорошо уснуть. Я взял оставшегося на прицел, метров двести, не проблема. Плохо другое, никак не удается заглянуть наверх, непонятно сколько их, как устроились, где спят, есть ли бодрствующая смена и л о ж б и н к у где техника должна быть, тоже трудно проверить. Придется переваливать через гребень пониже, почти на глазах у часового. Придется на удачу рассчитать и скрытный подход. Этот часовой тоже пошел на другую сторону, только по другому краю. Желтые, наблюдаем одного, направляется от вас. д ж о с н о в а с командовал: сближаемся до ста. При риске обнаружения движения прекратить. Красный принял. Желтый принял. Прозвучало в наушники. Мы вновь тихо двинулись вперед, пригибаясь среди верхушек травы. Траве послышалось шипение, змея. Мы замерли. Давай ей возможность уползти. Еле слышно п р о ш е л е с т е л а трава под увесистым телом. Большая по всему видать. Вперед. Теперь сблизились меньше, чем на сотню метров. Часовой вновь вернулся на эту сторону. Мы замерли. Давай лови момент и вали его ш е п н о м н е Джо. Ближе уже нельзя. Есть. Я навел перекрестие на голову часового, повел за ним стволом, пока он медленно шел по гребню, остановился. Ни кустов между нами, ничего либо другого. Пуля пойдет точно по линии прицеливания. Выбрал свободный ход, задержал дыхание, нажал на спуск. Вал совсем не громко щелкнул, мягко толкнул в плечо. Голова часового дернулась, колени подогнулись. И он скатился под уклон на несколько метров. Всем внимание! п о с л ы ш а л а с ь в эфире команда: "Пошли! Соблюдаем скрытность. Стараемся захватить живым толстяка лет сорока-пятидесяти". Группы пришли в движение и бесшумно двинулись к высотке. Мы тоже, поделив сектора огня, направились туда. Движения на вершине по-прежнему не было. Земля под ногами пошла вверх. Мы начали подниматься на холмик. Я прижал приклад вала к плечу. двигаясь короткими плавными шагами, высоко задирая носки ботинок, чтобы не споткнуться. Мое лицо поднялось над краем гребня, и я повел дубиной глушителя по сторонам. Костер в яме, возле костра один дремлет, стоят маленькие двухместные палатки, пологи задернуты. Дремавший у костра подкинулся, схватился за валявшийся под рукой а б а к а н но воспользоваться не успел. Джо и с о й М4 с глушителем Короткой очередью снес ему вверх головы. Однако на этом скрытность закончилась. Убитый упал прямо на з н и ч ь прямо н а одной из палаток, где-то рядом закричали, полок палатки отдернулся оттуда, в ы с у н у л ствол я с с дульным тормозом. Я пустил очередь примерно на тридцать сантиметров выше ствола, затем сместил прицел чуть вправо и выпустил еще очередь. Убит не вышло только ранил. Тот заматерился по русски выронил оружие. Справа на гребне оказалась красная пара, водя стволами из стороны в сторону. Неожиданно в их сторону из низины ударили частые короткие очереди. Одного из красных развернуло и свалило, второй упал на колено, выстрелил в ответ ту сторону, начал рвать себя гранаты. Палатки были с двумя выходами. С противоположной стороны одной из них кто-то выбежал, удерживая в одной руке з а ц е в ь ю автомат, а в другой сжимая РГД уже без кольца, с зажатым предохранителем. Я выстрелил в него. о пустошив магазин до конца не убил, но задел. Граната полетела в сторону желтых, но упала в траву с недолетом. Желтые нырнули за скат, мы залегли. Граната разорвалась с громким хлопком, свиснули т мелкие осколки, сыпануло песком. Снизу вновь ударил автомат, но неприцельно, отвлекая внимание. Из другой палатки вырвалась туша Силаева, он р в а н у л от нас, п о л о с н у в назад длинной очередью, не целись. Бросивший гранату подскочил над палаткой, как чертик из коробочки, навел нашу сторону укороченный АК 1 0 4 Я в этот момент менял магазин, но Джо успел выстрелить, попав тому в плечо. Выронив автомат, стрелок вновь спрятался за палаткой. Я сменил магазин, и мы с Джо прошили палатку двумя длинными очередями. Вновь на гребне появились желтые. Я снова сменил магазин, приподнялся целясь над срезом палатки. Слева от меня поднялся Джо. Один из красных лежал на боку в траве, неподвижный и явно убитый. Второй бросил в ложбину одно за д р у г о й две гранаты и залег. Снова хлопнули два разрыва. Красный быстро перекатился к склону и начал огибать его по дуге, пытаясь обмануть затаившегося внизу противника. А желтые пошли, нарезая пирог вокруг палатки, навели стволы куда-то вниз, видимо, в метателя гранат. Джон направился к входу в палатку, не сводя с нее о р у ж и е Там с т о а л тот, кого я задел еще в начале стычки. Силаева в поле зрения уже не было. Я рванул назад за гребень, побежал вокруг холма по часовой стрелке, останавливался и водил н о ч н и к о м по шевелящейся в поле траве. Затем опять пробегал дальше по кругу и вновь осматривался. На третьей остановке я увидел Силаева. До него было уже около двухсот метров. Он бежал по прямой, не веляя. Это он зря, но спишем на то, что он не военный. Военный бы бежал зигзагом. Я опустился на колено, взял прицел на уровне мелькающих ног и открыл огонь. С пятого или шестого выстрела мне удалось попасть. Он подскочил, упал в траву, встал и опять свалился. Понимая, что с ранением убежать не удастся, он залег и приготовился отбиваться. Ночника у него не было, по крайней мере прицела. Луна светила сбоку. И я находился в тени холма. Его я видел, но не слишком четко. Шевелящаяся под ветрам трава все время скрывала его. Стрелять с расчетом только ранить я не мог. Тогда я, не сводя с него прицела и следя за тем, чтобы ни на секунду не оторвать наглазник от лица, медленным шагом пошел к нему.